С учетом того, что в 1939-1940 годах в ВВС Германии имелось пять-шесть таких групп, составлявших три транспортные эскадры KGzb5, KGzbv2 и KGzbv9. Реально для транспортного обеспечения воздушно-десантных операций на постоянной основе в Люфтваффе насчитывалось 250-300 машин, которые единовременно могли доставить в неприятельские тылы 6 батальонов-десантников. Примечание. Смотрите. Сборник «Воздушные десанты Второй мировой войны». Серия «Военно-историческая библиотека». Москва, издательство АСТ, 2003 год, страницы 33-604, конец примечания. Следует отдать должное советским военным разведчикам 1940-1941 годов, которые весьма серьезно оценивали потенциал воздушно-десантных сил Гитлера, так, составленном всего за три месяца до начала войны, то есть 11 марта 1941 года спецсообщение разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии о направлении развития вооруженных сил Германии и изменениях в их состоянии особо отмечалось. Продолжается увеличение парашютных и посадочных дивизий. Если к концу активных операций на Западе, то есть к лету 1940 года, в составе германских вооруженных сил была одна парашютная и одна авиадесантная дивизии, то в настоящее время имеется три парашютные и три авиадесантные дивизии. Примечание. Цитируется по «Сборник документов военная разведка информирует. Документы разведуправления Красной Армии. Январь 1939 и июнь 1941 -го годов». Страница 550. Конец примечания. Наконец, менее чем за месяц до начала войны, 28 мая 1941 года, легальный резидент разведуправления Генштаба РККА в Румынии, полковник Еремин Г.М. Ещенко, работавший в Бухаресте под прикрытием должности третьего секретаря Полпредства СССР и имевший на связи ценного агента прессатше посольства Германии в Румынии Курта Велькиша АБЦ на основании полученных от того сведений направил начальнику разведу про генерал-лейтенанту Голикову Подробное сообщение, где наряду с другими так называемыми немецкими мероприятиями для похода против СССР, подготовка к которому будет закончена к середине июня, упомянул следующий важный момент, который Голиков Ф.И. подчеркнул и распорядился выписать на отдельный бланк для возможного доклада, что называется «Наверх». С немецкой стороны готовится нелегальное действие в Кавказской области, а также десантно-парашютные войска для того, чтобы предотвратить уничтожение промышленных остановок в нефтяных областях путем саботажа. Примечание. Цитируется По. Сборник документов военная разведка информирует. Документы разведуправления Красной Армии Январь 1939 и июнь 1941 годов, страница 635 Конец примечания. Сведения, добытые полковником Ереминым и его немецким помощником Велькишем, получили полное подтверждение летом 1942 года, когда для захвата нефтяных месторождений Майкопа были использованы подразделения диверсионного полка «Бранденбург». Тем не менее, эти сведения выглядели вполне достоверно, и весной 1941 года, с учетом той роли, которую спецназовцы Бранденбурга уже сыграли к тому времени, в апреле 1940 года, при защите от английских диверсантов района нефтедобычи в союзной гитлеровцам Румынии и в июне того же 1940 года, когда бранденбуржцы успели разминировать приготовленные французами к подрыву нефтяные скважины Пехельброна в Верхнем Эльзасе. К слову, предвоенные возможности разведотдела штаба прибалтийского особого военного округа, развернутого на территории присоединенных к СССР, Эстонии, Латвии и Литвы против крупнейшей ударной группировки вермахта в Восточной Пруссии позволяли вести наблюдение за расположенными там подразделениями 800-го учебного полка особого командования, более известного как полк особого назначения Бранденбург, одна из последних предвоенных разведсводок за номером 11 разведотдела штаба округа за подписью замнач разведотдела подполковника Кузьмы Николаевича Деревянко, именно он, уже будучи генерал-лейтенантом 2 сентября 1945 года, По личному приказу Сталина подписал от имени Советского Верховного Главнокомандования акт о безоговорочной капитуляции Японии, юридически завершивший Вторую мировую войну, гласило «По данным заслуживающим доверия, но требующим дополнительной проверки, установлено, 80-й учебный полк особого командования из Хеттингер и Кнорхе срочно перебазируется на Баден у Вены. Приказ штаба второй армии Берлин. Примечание. Цитируется по Сборник документов военная разведка информирует Документы разведуправления Красной армии Январь 1939-го Июнь 1941 годов, страница 699, конец примечания. Таким образом, рассекреченная и опубликованная к настоящему времени информация, имевшаяся в распоряжении советского государственного военного и чекистского руководства накануне 22 июня 1941 года, позволяет сделать следующие выводы. Первый. Учитывая роль, сыгранную гитлеровскими парашютистами-десантниками в ряде крупных военных операций в Европе в 1939-1941 годах, советские силовые структуры старались всемерно отслеживать информацию о развитии германских ВДВ как рода войск и о планах и возможности их боевого применения в случае начала войны против СССР. Второй вывод. По состоянию на 22 июня 1941 года вооруженные силы Гитлеровской Германии располагали обученными и имевшими боевой опыт парашютистами-десантниками, а также средствами их доставки. военно транспортной авиации в достаточном количестве, чтобы с началом боевых действий высадить ряд тактических десантов нацеленных прежде всего на захват и удержание до подхода сухопутных сил Вермахта стратегически значимых объектов в приграничных районах СССР. Третий вывод. В отсутствие информации о принятом накануне войны решении Гитлера не использовать сколько-нибудь массовом порядке ВДВ Германии на Восточном фронте – Из-за опасения невосполнимых потерь в личном составе и обслуживающей его военно-транспортной авиации советское государственное военное и чекистское руководство резонно ожидало, что в случае начала войны на территорию СССР состоится массовая выброска гитлеровских десантов и было готово предпринять соответствующие меры по борьбе с ними. Уже в первые часы войны 22 июня 1941 года, руководство всех силовых структур СССР, развернутых в приграничье с гитлеровской Германией, стали поступать сводки о многочисленных десантах противника, высадившихся на советской территории. Причем наибольшую, так сказать, десанто-тревогу проявило не чекистское, а именно военное руководство, Приведу лишь несколько выдержек из боевых документов первого дня войны. Разведывательная сводка штаба Юго-Западного фронта номер 1 от 22 июня 1941 года. О боевых действиях противника. Млынув, 15 километров северо-западнее Дубно, высажен парашютный десант в 16 часов. В районе аэродрома Черновицы выброшен парашютный десант 100 человек. Непрерывно бомбардируют аэродром Черновицы. Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта номер 1 к 20 часам 22 июня 1941 года о боевых действиях войск фронта. В районе Ковель в 16 часов 20 минут высажен авиадесант противника с 18 самолетами. В районе Жичкин и Монастыр выброшены парашютные десанты численностью до 30 человек каждый. По данным местных органов НКВД и райвоенкоматов, в районе Козова, юго восточнее Бзжаны и 12 километров северо-западнее Залещики – Высажены парашютные десанты неустановленной численности. Для их ликвидации брошены части 80-й стрелковой дивизии и 49-го стрелкового корпуса, прибывающие в район Чортков. Оперативная сводка штаба Юго-Западного фронта номер 2 к 9 часам 23 июня 1941 года о боевых действиях войск фронта. В течение ночи и утра противник высадил десанты. Ходоров, не проверено. Дрогобыч, Борислав, оба уничтожены. Коськов, 20 километров южнее Шепетовка, 7 часов 50 минут. В течение дня противником выброшены десанты. В 12 часов до 200 человек в районе Коростень, ведущие бой с местным гарнизоном, В 7 часов 30 минут в районе Коськов, 25 километров севернее станицы Константинов, и в 12 часов 15 минут в районе Струсов, 10 км северо-западнее Трембовля. Боевое донесение штаба Западного особого военного округа номер 5 дробь ОП от 22 июня 1941 года о ходе боевых действий войск округа «Минск». 22 июня 1941 года, 13.00, 16.20. Нача, предположительно с 10 часов 52 минут, с 20 самолетов опустились до 400-500 парашютистов. 17.45. Радунь. С 17 самолетов 300-500 парашютистов в районе Марцинконис, Марцинканце. Незначительная группа. Вывод. Первый. Противник, имея значительное превосходство в воздухе, при взаимодействии авиации, танковых и парашютных частей, стремится овладеть районом Лида для обеспечения высадки воздушного десанта в тылу основной группировки Западного фронта, концентрическими ударами в направлении Гродно и в северо-восточном направлении на Волковыск отрезать основные коммуникации. Оперативная сводка штаба Западного фронта номер 1 к 22 часам 22 июня 1941 года о ходе боевых действий войск фронта за 22 июня 1941 года Противник в течение дня выбросил воздушные десанты в районах восточнее Белосток – 17 человек, Бранск – Берестовица, Велькоберестовица – 10 человек, Радунь – Нача – численностью до 1000 человек. Против последнего выслан полк истребительной авиации и полк бомбардировочной авиации – Оперативная сводка штаба Западного фронта номер 2 к 10 часам 23 июня 1941 года о ходе боевых действий войск фронта. Кроме того, противник высадил авиадесанты в районах Лесна, станция Доманово, станция Иванцевичи, Береза, Волковыск. В двух последних районах десанты крупные – Оперативная сводка штаба Западного фронта номер 3 к 22 часам 23 июня 1941 года о боевых действиях войск фронта. 30-я танковая и 205-я моторизованная дивизии ведут бой на рубеже куплин слободка Чахец, имея перед собой до одной танковой дивизии и парашютный десант до 500 человек. Разведывательная сводка штаба Западного фронта номер 4 к 23 часам 23 июня 1941 года о действиях противника против войск фронта. Второе. 23 июня 1941 года авиация противника подвергла бомбардировке Волковыск, Барановичи, Минск, Бобруйск, главным образом аэродромы. В 8 часов 15 минут в районе Волковыск сброшен десант парашютистов, численность не установлена, сбито 7 самолетов до 17 и ме 109. Оперативная сводка штаба Западного фронта номер 4 к 10 часам 24 июня 1941 года о боевых действиях войск фронта 3. В ночь на 24 июня 41 года по различным данным противник выбросил авиадесанты в районах: первое — Радошковичи, Олехновичи, Заславль численностью до тысячи человек; второе — Ратомка; третье — у железнодорожного моста Жлобин неустановленной численности десант вступил в бой с Гомельским батальоном. 4. На участке Осиповичи-Березина авиадесант сброшен с шестью танками. В 6 часов 55 минут в Борисов сброшено два парашютиста. Организованы поиски. Для ликвидации десанта, высадившегося в районе радошковичи за Заславль. Вышла группа в составе одного стрелкового полка 64-й стрелковой дивизии. Одного батальона 108-й стрелковой дивизии, двух батарей полковой артиллерии и конного взвода командует группой комдив товарищ Юшкевич. По первому сообщению товарища Юшкевича в 10 часов сведения о десанте не подтверждаются. Оперативная сводка штаба Северо-Западного фронта номер 3 к 22 часам 23 июня 1941 года по ходе боевых действий войск фронта за истекший день. Первое. Войска Северо-Западного фронта, отражая яростные атаки противника, проводят контрудар против тильзитской группировки противника. Противник с рассвета ведет многократные бомбардировки железных дорог, аэродромов, городов и войсковых соединений, высаживает мелкие парашютные десанты, Видимо, с целью организации банд в тылу и более крупные десанты, 200-400 человек, в целях дезорганизации тылов, захвата важнейших объектов, мостов, аэродромов и прочего. Второе. 27-я армия со стороны Бернати южнее Либава, Наступление противника неустановленной численности. В районе Преякуля, восточнее Либава, выброшен парашютный десант. К нему присоединились местные айзарсарги. приняты меры к его ликвидации. В остальном положение частей 27-й армии без изменений. Разведывательная сводка штаба Северо-Западного фронта номер 6, дробь «Р», к 22 часам 23 июля 1941 года о ходе боевых действий войск противника за истекший день. Противник в течение дня продолжал развивать наступление. Одновременно военно-воздушные силы противника бомбардировали аэродромы, выбрасывали авиационные десанты. В 17 часов 45 минут в район Радвилишкис Сброшен авиационный десант силой до 400 человек. В район Ионава в 11 часов выброшен десант 200 человек. В район Приекуля юго-восточнее Либава выброшен небольшой десант. К нему присоединились местные Айзасаги. Примечание. Цитируется по Сборник боевых документов Великой Отечественной войны. Выпуск 34. Генеральный штаб. Военно-научное управление, Москва, военный издат, 1953 год, интернет версия http слэш pub ne prohodi слэш sbd 34htm Конец примечания. Примечательно что подобными сообщениями о множестве вражеских парашютных десантов, высаженных на советскую территорию, боевые документы уровня штабов приграничных военных округов изобиловали лишь в первые дни войны. «Начиная с 25-26 июня 1941 года, упоминаний о немецких десантах в сотни человек с танками, в документах, копии которых докладывались в Москву, в Генштаб и Верховному Главнокомандованию, уже не встречалось. Гораздо меньше сообщений», о якобы высаженных в первые дни войны гитлеровских авиадесантах содержат опубликованные документы советских пограничных войск. Донесение начальника пограничных войск Украинского округа о боевых действиях на участке Рава русского пограничного отряда, город Львов, 22 июня 1941 года, 21:15. По состоянию на 15.00. По данным РАВа русского погранотряда, на станции Каменка взяты в плен пять немецких летчиков, двое тяжело ранены, самолет горит. В районе села Гуйче высадился десант. Количество немцев не установлено. Владимир Волынский погранотряд... В 16.00 16 бомбардировщиков пролетели в направлении Ковельского шоссе, сбросив авиадесант, в 16.50 вернулись обратно. Донесение начальника пограничных войск Украинского округа об обстановке на участках пограничных отрядов 22 июня 1941 года. По данным штаба РАВА русского погранотряда, По непроверенным данным, в районе Гужа немцами выброшен парашютный десант численностью до 150 человек. Донесение начальника пограничных войск Украинского округа об обстановке на участках пограничных отрядов 22 июня 1941 года, 24 часа. Владимир Волынский пограничный отряд, по данным службы поста В НОС Владимир Волынский в 21.00 части Красной Армии отходят от Порцика в направлении на Луцк. В районе Порцик противник выбросил десант 70 человек. Для ликвидации десанта была выброшена группа в составе 25 пограничников. Примечание. Цитируется по «Пограничные войска СССР в Великой Отечественной войне». 1941 год. Сборник документов и материалов. Москва. Издательство «Наука». 1976 год. Страницы 172-174. Конец примечания. Аналогичные донесения в первые дни войны поступали в Главное управление войск НКВД и из гарнизонов 10-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений в Западном особом военном округе, то есть на территории Белоруссии. 22 июня 1941 года, 10.30. По сообщению политрука Волкова, по их данным, в районе городок Каменоброд-Цунеуф высажен авиадесант противника. 22 июня 1941 года, 11.55. Сообщение делегата связи капитана Ромадина. Дорога быч, высадился десант, лисячичи тоже, каменка-голянка, десант 10 человек. Примечание. Цитируется по Из журнала записи боевых донесений Главного управления войск НКВД СССР Об обстановке на участках гарнизонов 10-й дивизии войск НКВД по охране железнодорожных сооружений в первый день войны. Сборник документов Органы государственной безопасности СССР в Великой Отечественной войне, том 2, книга 1, «Начало». 22 июня, 31 августа 1941 года, Москва, издательство «Русь», 2000 год, страница 40, конец примечания. Комментируя все эти документы, следует подчеркнуть, что в первые дни войны, как и в последующие ее месяцы, При фронтовые районы СССР по воздуху часто забрасывались небольшие группы диверсантов, подготовленные уполномоченными на это подразделениями органа немецкой военной разведки «Абвер-2», курировавшего саботаж и диверсии в ображеском тылу. Как правило, забрасываемые группы не превышали по численности 10-15 человек, который был способен перевести за один вылет один военно-транспортный «Юнкерс» «Джу-52». Костяк таких групп чаще всего составляли представители ориентированного на Германию националистического подполья из присоединенных к СССР в 1939-1940 годах стран Балтии и западных областей Украины и Белоруссии. По замыслам гитлеровцев, их союзники-националисты, будучи сброшены с парашютами в своих родных районах, могли легко развернуть в тылах отступавшей Красной Армии широкомасштабное партизанско-диверсионное действие с привлечением местных единомышленников. Надо отметить, что в ряде случаев сброшенным с парашютами диверсантам удавалось реализовать эти планы. Вот лишь несколько примеров, приведенных в изданной в 1971 году по материалам местных архивов научной работе одного из тогдашних руководителей КГБ Эстонии Леонида Ивановича Баркова. С началом войны шпионско-диверсионные группы забрасывались в Эстонию и непосредственно с территории Германии. В конце июня 1941 года из Германии самолетом на территорию властей Мисо и Русмяе вырусского уезда была заброшена шпионская группа, которую возглавлял бывший собственник виллы Рогози, капитан Курт фон Глазенап. Незадолго до начала войны, выехавший из Эстонии в Германию, Глазенап активизировал деятельность бандитского подполья Вырусского уезда. По требованию Глазанапа немцы произвели выброску оружия и боеприпасов. Ему удалось установить связь с бандитскими группами, скрывавшимися на территории Тартусского уезда. В бандитские группы были влиты шпионы-радисты Глазанапа, которые поддерживали регулярную связь со своим центром.